И еще я помню, даже сейчас, как вкусно пахла полынь, как пах тмин, какие сквозные голубые тени лежали на земле. Как хороша была жизнь даже в этом ужасном месте, а человек был вынужден извиваться, как гад в траве, вместо того, чтобы вольно дышать этим холодным бодрящим воздухом, смотреть на луну. Расправлять грудь, ходить от радости на руках, целовать глаза любимой. Луна светила на мертвое лицо Бермана. Большие кроткие глаза были выпучены, лицо перекошено гримасой нечеловеческого страдания. За что его? Неужели он не виноват? Ведь я был уверен, что это он. Ах, как горько, как радостно, благоухал Тмин. Травы, даже умирая, пахнут горько и радостно. В ту же минуту я, инстинктивно еще не понимая, в чем дело, повернул обратно. Я отполз довольно далеко, когда услышал шаги. Шли два человека. Я был под большой плакучей ивой. Поднялся на ноги. Люди не могли меня заметить. И слился с деревом. Подпрыгнул и, подтянувшись на руках, взобрался на него и спрятался в ветвях, как огромная древесная лягушка. Две тени подошли к убитому, месяц светил прямо на них, но лица были закрыты кусками темной ткани. Странные это были фигуры, в старинных коптях, в чугах, с длинными волосами на которых едва держались плетеные из кожаных полосок шапки. Такие можно было увидеть в музее города Виленского. На плечах длинные плащи. Они подошли к телу и склонились над ним. До меня долетели отрывки их разговора. Оба попались на одну и ту же удочку. Ликов... Э, как они, однако, поверили этому детскому прозвищу! И тот последыш... И эта свинья ликол, дал им ликол, И вдруг один из них удивленно воскликнул. «Гляди, пацук, это не тот!» «Как не тот? Что ты мелешь?» «А я тебе говорю, что не тот, это... это тот чудак, что был управляющим у Яновской». «Ах, чертова душа!» «Ошиблись малость». За эту ошибку, хлопче, с нас ликол голову снимет. Нехорошо, брат. Двое убитых — ужас. Этим может и начальство заинтересоваться. Но почему он явился сюда вместо того? Второй не ответил. Они отошли от трупа под дерево, на котором я сидел, если я пожелал. Я мог бы опустить ноги и встать на голову каждому из них по выбору или дважды выстрелить из револьвера. С такого расстояния и ребенок попал бы. Я дрожал от волнения, но голос холодного рассудка говорил мне, что этого делать нельзя. Я вспугну остальных. С охотой нужно кончать одним ударом. Я и так уже наделал слишком много ошибок. Если погибнет еще и Надея, тогда останется лишь пойти к Волотовой прорве, сигануть в нее и услышать, как над тобой стопи с диким ревом вырвется воздух. — За что он так ненавидит этого Белорецкого? — спросил тот, кого звали подсуком. Думаю, за то, что Белорецкий хочет жениться на Яновской, а тогда дворец ускользнет из рук Никола. Да зачем он ему? Это же трухлявый гроб, а не дворец. Но это ты не говори. Яновским он пользы не приносит. Это владение рода, а для постороннего человека большая ценность. К тому же он любит древность, спит и видит себя хозяином огромного, как у предков замка. Они замолчали, потом вспыхнул огонек, и ко мне начали ползти сизые завитки табачного дыма. Я понимал, что подо мной стоят шляхтичи. Скверный местный язык, который стал грубым от варваризмов польского происхождения, резал ухо, голоса казались мне знакомыми. Сдается, что тут еще одна причина — холопы. Ты прав. Ежели убьем еще и этого, они притихнут, как мыши под веником а то слишком нахальными стали. Недавний бунт, потом убийство управляющего гора Бурды, глядят нагло и особенно осмелели после приезда Светиловича. Месяц прожил здесь, падла, а нашкодил хуже, чем пожар. Четверых холопов из рук суда выдрал, подал жалобу на двух дворян, а когда этот Белорецкий появился, совсем житья не стало. Сидит в холопских хатах, записывает их глупые байки. Ну ничего, попритихнет хамье, ежели мы и этого предателя, шляхты, придушим. Только надо будет узнать, кто вожак этих наглецов. Я ему не прощу моих спаренных стогов. А мне сдается, что я знаю, кто это. Сторож Кульшей Рыгор — это такая наглая морда, — как у волка, и никакого тебе почтения. Ничего, рыгняться ему. Снова помолчали, потом один сказал, а знаешь, Яновскую жалко. Такую женщину довести до сумасшествия или убить — глупость. Таким когда-то ноги целовали, помнишь, как она на балу в старинном наряде лебедем плыла? Ух, да и пан жалеет. «Но что поделаешь?» И вдруг захохотал. «Ты чего?» «Не того прихлопнули. Нам не везет, а ему и того горше. Ты помнишь, как Роман кричал, когда его в трясину загнали? Говорил, что из гроба нас выдаст, а он, видишь, молчит». И они пошли от дерева. Я услышал еще, как пацук произнес басом. «Ничего, скоро и этого навестим!» Я неслышно соскользнул с дерева и двинулся за ними. Бесшумно ступали мои ноги по траве, кое-где я опять полз. И, конечно же, снова оказался в дураках, упустив из вида, что у них были кони. Они скрылись за гривой кустарника, я замедлил шаги, боясь нарваться на них, а в следующее мгновение услышал стук копыт. Когда я выбрался на дорогу, то увидел вдали двух всадников, бешено гнавших коней от креста Романа на юго-восток. Мысли мои были грустные. Я узнал, что они охотятся за Яновской и за мной, что пощады ожидать нечего. Упустил двух бандитов, да еще так жестоко ошибся в Бермане, Я, конечно, убедился, что он темная личность, вскрыл мое письмо и зачем-то пошел на это страшное место, где нашел погибель. Сам факт этой смерти заслонил от меня все остальные его грехи. Но из подслушанного разговора я узнал многое, и прежде всего, знал теперь одного из диких охотников. История со спаленными стогами выдала его. Стога сгорели у шляхтича Марка Стахевича, которого я видел на пирушке у Дубатовка, и этот человек был тогда секундантом Вороны. Пускай я ошибся в Бермане, но в Вороне я, кажется, не ошибаюсь. И он будет моим, только сейчас нужно больше решимости. А поздно вечером... Дикая охота короля Стаха явила снова. Снова выл, голосил, плакал нечеловеческий голос. — Роман, в последнем колене, выходи! Мы пришли, мы покончим, мы отдохнем потом. Роман, Роман! И снова я, укрывшись в кустах у крыльца, стрелял в летучие тени всадников что мелькали в самом конце залитой лунной дымкой аллеи. Когда я выстрелил первый раз, кони бросились чащу и исчезли, как будто их никогда и не было. Это было похоже на страшный сон. Надо было кончать. Я вспомнил слова Марка Стахевича, сказанные им под деревом, насчет обещания Романа «Выдать убийц после смерти» и подумал, что, может, Роман оставил в доме или на месте своей смерти какую-то улику, которую проглядели тогда даже зоркие глаза Регора. И когда он пришел, мы поспешили с ним на место убийства Романа. Я неплохой ходок, но едва успевал за этой долговязой фигурой. На первый взгляд могло показаться, что Регор шел медленно. Но движения его были размеренными, и ноги он ставил не так, как обычные люди, а носками внутрь. Так ходят все прирожденные охотники. Между прочим, замечено, что это делает каждый шаг приблизительно на дюйм длиннее. По дороге я передал ему разговор Марка Стахевича с каким-то пацуком. «Люди Вероны!» — зло буркнул Рыгор. А потом добавил, «А мы думали, что Ликол. Это начало фамилии. Пан не так расшифровал. Ликол — это, видать, прозвище. Треба спытать у пани Яновской, кого так звали. Если знал это прозвище Светилович, и даже, может, Берман, значит, она тоже должна знать. Я спрашивал у нее, ты спрашивал у нее фамилию, да к тому же ее начало, а не прозвище».